Глава девятая. Я никак не могла отвести глаз от его губ. Из-под верхней губы буквально пару секунд назад выглядывали очаровательные клыки. Белые, длинные и очень-очень острые. С ума сойти. Генерал, оказывается, у нас клыкастик. Интересно, лирианцы они кто, вампиры или оборотни? Или это просто такая раса? Очень интересно и любопытно, однако. А еще мне очень понравилось, как он трогал мои волосы. Это произошло с каким-то особым трепетом, даже нежностью. А когда его пальцы коснулись моей кожи на шее, то я чуть не умерла от наслаждения. Было невероятно приятно. А еще приятней стало, когда я увидела его возбуждение. Однако. У генерала был большой, точнее, гигантский потенциал. Его реакция на меня вызвала внутри моего женского существа настоящую волну желания. Захотелось, чтобы этот мужчина, которого я вижу всего лишь второй раз в жизни, заключил меня в свои крепкие объятия. Захотелось расплавиться в его руках и стать податливой и очень послушной девочкой. «Боже мой, что за мысли у меня в голове?» «Дамы и господа, похоже, я очень и очень развратная женщина». Даррен даже бровью не повел, когда я многозначительно и без стеснения посмотрела вниз. Потом неохотно вернулась к его лицу, и мне вдруг стало смешно. Даррен был таким серьезным и даже важным, и, кажется, сердитым. Похоже, генералу не понравилось, что он испытал ко мне влечение. Ну-ну. «Моя команда расспросила женщин, которых вы спасли», — вдруг произнес он. «Они рассказали, что спасение пришло именно в вашем лице. Вы героически и смело вели женщин и ребенка к спасению. Мой вопрос заключается в том, что я хотел бы узнать подробнее о вашей расе». Ваших женщин обучают военному делу. Именно поэтому вы смогли совершить такой сложный маневр, уходя от преследования. И еще нам нужно, чтобы вы указали координаты вашего дома. Ох, сколько вопросов! Прежде чем ответить, могу я спросить у вас кое о чем, мурлыкнула я. На лице генерала вновь не промелькнуло ни одной эмоции. Даже предположить было сложно, о чем может думать такой мужчина. Хотя я уже знаю некоторые его мысли, и они очень далеки от пуританских. «Хорошо, Влада, спрашивайте», — позволил он мне. Я подарила ему свою улыбку и спросила, не сводя с него глаз. «Почему вас так сильно заинтересовали мои волосы? Вы были удивлены и восхищены. Почему?» Вот теперь на его лице что-то промелькнуло. Кажется, генерал немного смутился, потому что я никогда не видел ничего подобного. Я встречал на своем пути множество раз, и у каждых представителей были свои особенности, привлекательные и не очень. Возможно, мы просто привыкли к ним, а вы, Влада, представитель новой, неизведанной ранее расы. Именно поэтому. Вызвали мой интерес. Я сморчила носик. Как-то неубедительно звучит, генерал. А если правду сказать? Или вам слабо признаться? Не знаю, как инопланетные мужики, но земные мужчины всегда ведутся на слабо, особенно когда вызов звучит от девушки. От моего дерзкого заявления генерал теперь по-настоящему удивился. На его лице отобразились эмоции, Видимо, ему редко кто смеет дерзить или вообще никто. Вы меня поражаете в самое сердце, Влада, улыбнулся он вдруг. Я не лгал вам, но не договорил всего. Поэтому слушайте. Он вдруг склонился ко мне, и наши лица оказались в опасной близости друг от друга. Я почувствовал на своих губах его теплое дыхание. а еще запах его тела, чистый, свежий, с едва уловимыми цитрусовыми нотками. Даран пах бесподобно. Эти волосы... Он намотал на указательный палец локон моих волос и слегка потянул на себя. Их приятно касаться. У наших женщин самые длинные волосы бывают только до плеч. Он дотронулся другой рукой до моего плеча, Невесомо и быстро. Коснулся и тут же убрал руку. Я слегка нахмурилась. «О!» — протянула я. «А почему? Они их стригут?» «Нет. Наши женщины очень хрупкие и нежные создания. Природа позаботилась о том, чтобы как-то защитить их. Волосы впитывают в себя все плохое из женского организма и окружающей среды. Они впитывают в себя также их страхи. И самыми здоровыми и сильными считаются женщины, у которых волосы длиной до плеч. Отрастить длиннее у них физически не получается, и никакие средства не помогают. Мы перепробовали все. А ты так не похожа на нас, Влада. Он перешел с «вы» на «ты», но я и не была против. «Как-то это очень грустно», — произнесла я тихо. Даран кивнул и печально улыбнулся. Когда-то, в давние-давние времена, женщины нашей расы были сильными и выносливыми, и волосы они носили длиной до самых пят. И, как гласят легенды, в лучах утренней зари они сияли, как тысячи звезд, и сила была заключена в них невероятная. Он замолчал и отстранился от меня, выпустил из рук мой локон. «Что же произошло?» — спросила у него. Но я не получила ответа. Раздался непонятный звук, как будто кто-то дунул в сломанный свисток, и генерал произнес «Входи». Я обернулась на входную дверь и увидела, как в каюту генерала один из членов команды вкатывает тележку с какими-то баночками, от содержимого которых исходил Технический и весьма неприятный аромат. «Поешь, и потом продолжим разговор», — сказал генерал. «Погодите, это что, еда?» «Да ладно, не может быть». «Да ну нафиг!» Тележку подкатили к столику. Офицер деловитый и четкими движениями рук переставил банки на стол. Рядом с банками легли странные губчатые штуковины и столовые приборы, которые очень уж походили по форме на земную ложку, вилку и нож. А вот это уже интересно. Офицер после выпрямился и, сложив руки крест-накрест, низко поклонился. «Вольно», — произнес генерал, — «можешь идти». Когда молодой мужчина покинул генеральскую каюту, Я уже не могла сдерживать лицо и, наконец-то, смогла зажать нос рукой и скривиться. «Боже мой, Даррен, только не говорите мне, что я должна буду это есть!» Он явно удивился моему вопросу и, встав с кресла, подошел к накрытому столу. «Прошу простить скудный ассортимент Влада, но вам нужно поесть. Пища хоть и простая и довольно безвкусная, но питательная и полезная», — произнес он и даже... Не поморщился, хотя Дарен близко находился от этих технических помоев. Скудный и безвкусный ассортимент, прогундосила я, продолжая зажимать нос пальцами, но противный и едкий запах, наверное, был настолько ядовит, что проникал в мой организм сквозь рот и поры, и я его чувствовала, боже, И этот запах теперь на всю жизнь запомню. И не дай бог не отмою. Фу, я домой вернусь вонючкой. Я подошла к генералу, и, едва взглянув на эту бурду, меня тут же чуть не стошнило. Желудок сжался, скрутился и тем самым дал мне понять, чтобы я даже и не думала в него пихать это. Мало того, что запах был убийственный, в прямом смысле этого слова, так и внешний вид не подкачал и был ему подстать. Желеобразная и подвижная? Субстанция жизнеутверждающего цвета какашек? напрочь отбивала всякий аппетит. Я отошла подальше и замотала головой. «Пусть это унесут, уберут и уничтожат!» — воскликнула я. «Я не буду есть эту гадость!» Генерал был очень удивлен и обеспокоен моей реакцией, потому что, мать его за ногу, он не понимал меня. Да, он не понимал, как можно противиться этой гадости, ведь в его понимании это ужасная фигня, именуемая по грубой ошибке, едой, не могла вызвать такой отвратной реакции, как у меня. «Влада, прошу вас успокоиться», — ровным тоном произнес он. «Вам нечего пугаться. И прекратите зажимать нос. Эта пища не имеет особого вкуса, и у нее абсолютно отсутствует запах». «Отсутствует запах?» — перебила я его громким писком. «Да вы, блин, прикалывайтесь! Это дерьмо воняет, как...» Протухшее дерьмо. Генералу явно стало не по нраву мое поведение. Он сильно нахмурился и явно собирался оттолкнуть соответствующую речь. Ага, сейчас. Я ему не дала этого сделать. Вы что, считаете меня идиоткой? У меня с обонянием все в порядке. Я не знаю, как вы жрете эту гадость, но я лучше с голоду сдохну, чем возьму в рот хоть каплю этого кошмара. Я не понимаю, почему вы не чувствуете этот... «Ужасный запах, но прошу вас поверить мне!» Я злилась, потому что эта вонь заполнила уже всю каюту генерала и, казалось, стала наполнять все мое существо. «Ну вот точно, я вернусь домой вонючкой!» «Я хочу отсюда выйти!» «Откройте дверь, иначе я задохнусь!» Я стала искать кнопку или ручку, чтобы открыть дверь, но ничего не находила. «Долбанные инопланетяне со своими долбанными технологиями!» но вдруг сзади подошел генерал встал прямо у меня за спиной и дотронулся всей своей ладонью до какой-то неприметной прямоугольной пластины его рука как будто случайно тронула мои волосы открыть могу только я прошу сказал он когда двери бесшумно раскрылись я пулей вылетела в коридор и с удовольствием втянула в свои легкие нормальный воздух черт вас возьми произнесла я, отдышавшись. Неужели вы и правда не чувствуете этот ужасный запах? Генерал лишь качнул головой в отрицательном жесте и сказал: "Удивительно". "Что удивительно?" не поняла я. "Постойте тогда здесь, Влада, и подождите. Я прикажу унести ваш обед назад, а потом я включу ионизатор воздуха, и тогда запах, который чувствуете только вы, исчезнет, и мы сможем поговорить". Я кивнула ему. А сама подумала, что на голодный желудок я могу не говорить, а только ехидничать. Генералу явно понадобится вся его выдержка.